Выполнил ваше поручение, и теперь хочу, чтобы вы выполнили свое обещание. Завтра или послезавтра мне необходимо вылететь в Европу. Я порядком издержался. Вы говорили как-то, что готовы компенсировать мои расходы. Мне бы пару тысяч фунтов. Мало, прости, мистер Фром, тысячи пустяки. Но этих денег у меня сейчас нет. Нет. Казна пуста. Вы все средства брошены на оружие, снаряжение. Мы ну, в ближайшие дни мы должны полностью покончить с партизанами. Что касается отъезда или отлёта, говорите с полковником Арматангом. Эти вопросы в его ведении. Ваше присутствие я разочарован вашим ответом. Я и сам разочарован я назначил эту ангу приемником и определил круг его полномочий что ж сделаем исключение я подскажу чтобы вам не чинили задержек ваше превосходительство вам необходимо подписать кое-какие бумаги ваше превосходительство вы подписали не своим именем С Адмиралом творится что-то странное. Это инфантильность, забывчивость. А может быть, его напичкали какой-нибудь химией? Да, да, да. Вы верно заметили, мой друг. Кажется, я слишком глубоко задумался. Надо переписать последнюю страницу. Но мы не успеем, ваше превосходительство. По вашему же желанию, всех машинистов отпустили? Ну, тогда отпустите с помарками. В конце концов, вот моя собственная подпись и дата рядом. Э -э Тут надо только переправить две первые цифры, иначе мы ошибемся <связать> на тысячу сто лет. Ну, поправьте, уходите. Слушаюсь. <связать> Голова идет кругом. Но не помнишь, когда живёшь, все времена перемешались. Пишите мемуары. Почему без доклада, милый друг? Вы лично разрешили мне, послу Селмону, входить к вам в любое время без доклада, как снова вооружен. О, этот вопрос я ещё не готов обсуждать. Спешка доктора Була, о котором мы говорили, это энергетическая установка колоссальной мощности, направленность излучения частиц поражает всё живое в пределах оптической видимости. Но эта дьявольская штука за секунду потребляет столько энергии, сколько миллионный город за сутки. А я спрашиваю о реальных возможностях, эти виды оружия для нас недоступны. Газы тоже неприемлемы. Напрасно, в тотальной войне, которую мы ведём, все средства хороши, и чем дешевле, тем лучше. разработано простая методика использования нервно-паралитических газов поражаемость 90%. Ну, к делу. Так. Вам следует подписать кое-какие бумаги. Пройдёмте в соседнюю комнату. В левом тем. 5 минут. Почему? Тш-ш-ш. Не удивляйтесь, все переменилось. Теперь я горничная, хозяйка здесь Гортензии, жена художника, которую покупила танго. Остерегайтесь полковника. И еще Селмана. Такибае уже ничего не значит. Меня это совершенно не интересует. Я по горло сыт политикой, интригами и на днях покидаю остров. Чтобы молчать? А что бы вы хотели? Чтобы и меня уничтожили, как Дутен Швизерон. Брат Ока Ома, и новое мнение о вас. Я думала... Знаете ли вы, что за строительство ведется на плато Татуа? Ну, слыхала что-то самое невероятное. Обещаю показать. Я открою вам то, что держится в величайшем секрете. По этой причине я уже никогда не выйду за пределы дворца. Я обречена. Тихо. Ищите меня. Я сама отнесу вас. Пройдёмте, в мою новую спальню. Конечно, здесь нет ванной и всего прочёт, но зато деревья. Очень деревьясные. Я их всех уделаю. Уделаю. Сегодня большой приём, где я должен сделать важное заявление, я сделаю. А там для им больше выгоден. Он согласился продать Пальмовые острова. Там в Хрефи они обнаружили нефть и газ. Очень много, очень много нефти и газа. Так, знаете, неделю пьет, если да, не подавая ещё и цену. Но я не уступлю ему старина Фромм. Я на чест на вас. До что мы начинаем писать. Моя книга, понимаете, она моя, и ничья больше. Почему вы не пишете? А? Эй, Эй, вы, мистер Фром, не делайте бога ради вид, что вы впервые работаете за плату. Вы продавались всю вашу жизнь, и всю жизнь пытались сделать вид, что вы свободны и независимы. Вы лгали, лгали, так же, как и я. И какая разница, что вы лгали себе, а я другим? Что с вами? Все, все катится в пропасти, все. и никого, кто попытался бы приотвратить подеи. Это это не записывайте. В грядущее надёжно смотрит только один человек. Ох, вот вот кого они побаиваются, но не убивать. Око Омо будет раздавлен и меня издеhfill по частям. Последний Для чего я им нужен? Но они ошибаются, черт возьми. Ваше превосходительство, откройте. Это они. Это они. Если станут ломать двери, придется стрелять. Откройте, ваше превосходительство. Опять? Зачем зайти, блядь, здесь? Ну что это? Откуда взялась? Это потайная дверь. Откуда все эти люди в белохалатах? Молчи! Спионы, проклятье! Ваше превосходительство, мы получили указание полковника Аданге исполнить предписание ваших врачей. Нет, я не верю в этих своих врачей. Я не хочу. Пресмы это... каких врачей? Ник, жмите. Бросите. Ха-ха. Держите. Держите. Вы что, что? Вы с траву ходим? А. Может, при увеличестве. А что? Что они сделали с вами? А. а вы любите петь вертчко. Слушайте. Петь. Верочка! Как... Как отсюда выйти? Если ты из-за подни... Что делать? Что, что, что, что делать? Скорее за занавес! Кто этот человек? Убийца! Он убьет его, убьет! Ты же буду соучастником убийства, что тебе тут боль? Ой, стой. Своку, ты ухренал. Кто? Кто? Кто такой? Кто? Не знаю. Где ставец подвели? Он мёртв. Надо позвать полицию. В охрану людей, а то они тебя убьют. Все на фронте! Вот здесь прилесло. Покашляет. Его привоз сходить и сразу искупать и переодеть. Что и сразу ему выступать? А ага, раз в состоянии выступать. И тогда необходимо уведите его в ванную, и вызовите персонал. Это вы несите. А, герой. А выглядит так, будто мухи не овидят. Вот тебя на сорвал партизанам по мехиду, партизанам. По радио уже передано сообщение, что коммунистические агенты покушались на президента. Сейчас идут аресты. В Куала-Ней останется яйца головых. Ну что ж. Через час президент выступит перед журналистами. Хожу, вас, господин президент, микрофон включён. Президент, будет говорить президент. Вас слушаем. Распространяются слухи. Кто я борял? Неумеяемый прочий. Ох. Мы, конечно, немного зашли в тупик. Мы сотворили слишком бюрократическую Почти почти всё тю, всёремоную тю, структуру, при которой человек не может быть уверен ни в чём, ни в доходе, ни в работе, ни в самой жизни. Мы привыкли к безответственности, к безответственности. И не хотим видеть, как мы отстали. Вот вы Козетчики, прирастённые пчкуны. Вы про себя, наверное, думаете, пришла пора решительных реформ. Реформы, революция, справедливость. Но революция ещё больше изобрали. Она всё-таки не мутит. И крутит, выплеснет на поверхности ещё более алчно и недостойных людей. Так. Я вас давно разыскиваю. Уйдёмте отсюда. Казни нижний власть, разложила вся на мерска. И сами они готяи, нотти готяи. А больше вот барабанов. Суки мы с ним. Чтом говорить? Тура! Читающий из устихий. Хей! Соберите мужья. Спокойствие, спокойствие, господа. Сейчас господину президенту окажут необходимую помощь. Мне всё кончено. Собираюсь съездить. Да. Любым путём завтра. Теперь вы многое знаете, мистер Фромм. Писатель не может смотреть и не видеть. Сплотаться бывает не только социальные, культурные и идеологические. Это, пожалуй, ещё опаснее. Мог ли иначе поступить мой брат Окаома? Ночить. Ну что ж, у каждого свой путь. Но прошу вас, когда вернётесь в Европу, расскажите о нашей общей постыдной жизни. Вы хотите узнать, что за объекты строят на плато? Плато. Плато — это сплошной базальтовый массив. В его восточной части обнаружена пещера, уходящая в толщу породы. Утверждают, что это канал, по которому незапамятные времена вытекала расплавленная лава. Так вот уже год как в пещере оборудуются дорогостоящие убежища. для кого они предназначены секрет которого не посвящён даже так и бая надо да, видимо и селман не знает этого в точности и, конечно, уступка пальмовых островов как-то связана со всем этим кстати, одно из убежищ находится нервно в скалах под президентским дворцом Там выделено местечко и для Токибая. Перед тем, как он согласился назвать Атангу преемником, он показал нам убежище. И дал ключ. Сможете ли вы рассказать обо всем этом? Нет. Зачем буду рожать стадо? Все мы все равно обречены... А я маленький человек. Нет. Нет, мы не обречены. Еще не обречены. Еще есть шансы. Но они требуют мужества и жертвы. Они требуют подвига. Что это? доктор Почему люди стали делать как огонь